И онемевшим от тоски. Обряд дарения подходил к концу. Шамеса осипли, и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари. «Беня!» — сказал папаша крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками и грубияном. «Беня, ты знаешь, что мне сдается? Мне сдается, что у нас горит сажа. Папаша!»